Глава 8. После ночи на дворец словно вымер. Арман размашисто шагал по анфиладам и переходам, пиная носками сапог конфетти. Оно напоминало разноцветный снег. Над головой мерцали гирлянды мишуры. Кое-где не успели убрать передвижные столики с шампанскими конфетами. Герцог походе прихватил бокал «надо же выпить» за помолвку. Искрящийся напиток скатился по горлу, не оставив даже послевкусия. Жена. Арману хотелось раздавить в пальцах ножку бокала и вместе с хрустальной пылью выбросить Кристину из своей жизни. Умом он понимал, она ни в чем не виновата. Но все его существо протестовало против навязанной проклятием невесты. Оставалось уповать на мастерство друга. Если уж Кир не сумеет помочь, то никто не сможет. Ну вот, чуть не порезал руку. Арман от греха оставил пустой бокал на подоконнике и шагнул к неприметной двери. Она напоминала вход в подсобное помещение. Лишь избранные знали, через нее можно попасть в королевские покои, минуя стражу, секретаря и вездесущих придворных. Оглянувшись и убедившись, что его никто не видит, герцог достал из кармана ключ и дважды повернул его в замке. Дверь открылась, пропустив Армана в прохладный полумрак, и тут же захлопнулась. «Хм, выходит, дело тайное, раз любезный Конрад прислал ему ключ». Кир полупрозрачной тенью материализовался из стены и постепенно вернул человеческий облик. Прищелкнув пальцами, он негромко позвал. «Ко мне!» Коридоры дворца тут же наполнились потусторонними обитателями. В небольшую проходную комнату со всех сторон стекались духи и бестелесная нежить. Они кружили над головой Кира, задевая его краями одежды. В голове некроманта стоял жуткий гам. Пришлось прикрикнуть, чтобы угомонить беспокойную братью. Кир задумался. Кого же послать на разведку? Безусловно, он мог бы взломать замок, но тогда бы сработали защитные чары, пришлось бы слишком много объяснять. Некромант хотел сохранить свое присутствие в тайне. Он понятия не имел о тонкостях настроек заклинаний. Их ставили давным-давно, много столетий назад, вплетали в стены, поэтому собирался отправить вместо себя духа. Если тот попадется, привлечет внимание того же Армана. Дурного не заподозрят. Приведение во дворце достаточно». «Утро новолетия» и вовсе всех любимое время. Когда еще можно почувствовать себя полноправными хозяевами залов, хорошенько размяться? «Ты!» — наконец сделал выбор Кир, ткнув тонким пальцем в деву в лиловом. Ее история послужила бы сюжетом для романа, только заканчивался он трагически. Девушки отрубили голову. Государственная измена во все времена каралась одинаково. Однако расставаться с родственниками молодая женщина не пожелала и в виде призрака поселилась во дворце, нося голову под мышкой в качестве аксессуара. «Мне нужно знать, о чем король станет говорить с герцогом Маза. Выдашь меня, лишу перерождения», — пригрозил некромант. В силу профессии он чувствовал страхи разумной нежити, знал. Самой большой мечтой леди Аделины была новая жизнь. До нее оставалось немного, каких-то три круга мироздания. Дева в Лиловом сделала подобие реверанса и благополучно просочилась сквозь нужную дверь. Кир мысленно выдохнул. Расчет оправдался. Чары пропустили особу королевской крови. Мертвую или живую тут уж не важно. Свободные. взмахом руки отпустил и он прочих духов. Те пробовали возражать, но спираль заклинания уже завертела их в воздухе, возвращая к местам обитания. Хм-хм-хм. <связывающий> Снова повторил Кир и потёр подбородок. Чуткое ухоловило приближение стражи, и некромант поспешил шагнуть в портал. Он еще вернется. Арман, между тем, добрался до небольшой комнаты, украшенной шпалерами на тему соколиной охоты. Из мебели здесь были только два кресла и крохотный круглый столик. Уютно потрескивал камин. Приглушенные самым простым экраном отблески огня падали на волчью шкуру. Король встретил гостя с кочергой в руке. Он сам разжег пламя и теперь помешивал угли. «А, Арман, садись!» — поприветствовал он герцога. Судя по внешнему виду, монарх еще не ложился. Под глазами залегли лиловые тени, безжалостно подчеркнутые светом нового дня. Король не переоделся после праздника, только избавился от сюртука и шейного платка, расстегнул ворот рубашки с пышным жабо. Прямые, чуть вьющиеся на концах темные волосы заканчивались у линии подбородка. В ухе тускло поблескивал бриллиант, единственный артефакт, который Конрад Альбертин надел на бал. Разумеется, во главе государства стоял маг, иначе быть не могло. Глаза цветопалой листвы ненадолго задержались на Армане. Тот принял предложение присесть и терпеливо ждал, когда Конрад продолжит. «Тебя не было на балу». Убрав кочергу, король устало опустился в свободное кресло и вытянул ноги. «Придворные дамы совсем меня утомили», — пожаловался он. «Если бы не твое дезертирство, этого бы не случилось». «Я ездил за невестой». Арман не видел смысла скрывать правду, равно как понимал. капризные тоны, болтовня о чепухе — лишь прикрытие для отвода глаз. Вернее, для чужих ушей, если их обладатели так и нашли способ проникнуть в тайную комнату. «Невестой?» — немедленно приподнял бровь монарх. «Даже не зная, посочувствовать тебе или поздравить, он повертел на пальце брачное кольцо и перевернул его камнем вниз. Красноречивое отношение Конрада к браку. «Я приму и то, и другое», — улыбнулся Арман. Рувели и Арбертины состояли в родстве, мужчины считали друг друга двоюродными братьями, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В реальности генеалогия их семейств была более запутанной, но постоянно женившиеся друг на друге внучатые племянники и троюродные сестры наводили на обоих скуку. Лучше уж кузены. «И кто она?» — в глазах Конрада мелькнул интерес. «Наверное, иностранка или воспитанница закрытой школы?» иначе счастливица давно бы хвасталась кольцом. «Что-то вроде того», — поджал губы Арман. «Она бедна, совсем незнатна, но я связан с ней словом». Он опасался, а короля не устроит подобное объяснение. Конрад начнет выпытывать подробности, но, похоже, собственные проблемы волновали того больше других. Раз буду с ней познакомиться. Представь-ка ко двору». Конрад ненадолго замолчал, барабаня пальцами по подоконнику. Он пару раз собирался продолжить беседу, но никак не решался. На лицо короля то и дело набегала тень. не на шутку встревожился и сам вызвал монарха на откровенность. «В записке вы намекали на срочное дело?» «Да», — Конрад стал темнее тучи. «Дело крайне деликатное. Речи моей супруги. Я специально вызвал тебя в такой час, чтобы никто не узнал о нашем разговоре, особенно Маргарита». Пришло время герцога нахмуриться. Прежде между царственными супругами секретов не водилось. «Что случилось?» Герцог пододвинул кресло вплотную к дальнему родственнику и весь обратился вслух. Однако Конрад не спешил секретничать. Нервно щелкая пальцами, он смотрел в огонь. «Мне могло показаться», — наконец заговорил король. «Именно поэтому я прошу тебя приглядеться к Маргарите. Меня терзают сомнения, будто с ней что-то не так». «Конкретнее...» Когда Арман видел королеву в последний раз, она выглядела здоровой. «Я точно не могу объяснить. Всего лишь пара странных совпадений. Не хотелось бы на шестом году брака узнать, что твоя жена — ведьма!» Наконец неохота признался Конрад. «Ну, это вряд ли!» — рассмеялся герцог и с облегчением откинулся на спинку кресла. «Ее родословная кристальная чиста, никакой темной магии, вдобавок я бы почувствовал. Тогда в нее что-то вселилось!» — упрямо стоял на своем король. Маргариту несколько раз заставали за странным занятием. Всякий раз одну. То она задумчиво смотрела в зеркало, то держала в пальцах прядь своих волос. Вроде ничего такого. Но вчера я нашел в своих покоях вот это. Конрад запустил руку в карман брюка и извлек восковую фигурку. Ее лопа опоясывала светлая прядь. На груди красовалась смутно читавшаяся руна. Арман повертел фигурку, в руках даже понюхал и поставил на столик. Темное ведовство. Тут любой студент догадается. Но какова его цель? Волосы могли принадлежать любой придворной даме, не только Маргарита-блондинка. Вдобавок фигурку не проткнули спицы, не вывели на ее лбу символы власти. — Я очень хочу ошибиться, но не желаю рисковать. Сделай все деликатно, не привлекая внимания. Появление у тебя невесты как раз кстати. Она бы вошла в свиту Маргариты, получила доступ к ее апартаментам. — Он есть и у вас. — напомнил герцог. — Вы король, для вас открыты любые двери. Все лучше, чем объяснять, почему Кристина никогда не увидит ни Конрада, ни его супругу. «То — То-то и оно, — покачал головой монарх. — Я ничего не нашел, кроме ножа для бумаг с крошечной капелькой крови. Но ведь Маргарита могла просто пораниться. Я сам не раз по неосторожности. — Ну вот, — просиял Арман, — вы сами развеяли свои подозрения. Поручение дальнего родственника не нравилось ему по многим причинам. Лучше вежливо отказаться, заверить Конрада, что все чепуха. Потому что, если нет, это окажется намного хуже проклятия мертвой ведьмы. Ради моего спокойствия, сделай! Конрад улыбнулся и похлопал герцога по плечу. Арману с кислой пришлось согласиться. — А это кто? — внезапно сдвинул брови монарх и указал на одну из шпалер. Приглядевшись, Арман заметил ожившие глаза одного из вышитых охотников. Человеку они принадлежать не могли, значит, визжащая голова леди Аделины плюхнулась прямо на стол, прошла сквозь него и затормозила падение только на полу. Следом из стены показалось тело покойницы и погрозило мужчинам. «Тоже мне, кавалеры!» — бухтела голова, пока пальцы активно жестикулировали. «Никакого уважения к даме!» Арман на души расхохотался. Конрад тоже не смог скрыть улыбки. «Они еще смеются!» — продолжала дуться Аделина. «Хоть бы помогли, голову на место приладили!» Ее верхняя отрубленная часть забавно прыгала по полу, пока нижняя пыталась поймать беглянку. Наконец ей это удалось, и леди Аделина гордо приладила голову к обрубку шеи, в присутствии короля соблюдается свой этикет. «Нет, ты видишь!» — развел руками Конрад. Ни минуты покоя! Хотел поговорить наедине, специально 1 января выбрал! Так и тут нашли!» Призрачная леди хотела улизнуть, но герцог стянул ее магической веревкой. Свободный крау намотал на запястье, словно поводок. «Возмутительно!» — грозя перейти на фальцет, вскипела покойница. «Меня, дочь самого Эдварда Законника!» Алман прищелкнул пальцами и в комнате словно отключили звук. Отныне рот леди открывался бесшумно, хотя по мимике несложно было догадаться о смысле ее слов. «Полезная вещь!» «Научишь?» — Конрад имел в виду заклинание. «Иногда», — пожаловался он, — «мне хочется пригласить Кира и приказать уничтожить всех призраков. А потом становится их жалко, вспоминая, что это мои прадеды и прабабки». «Кстати, о Кире», — прищурился герцог. «Не его ли это рук дело?» — он кивнул на отчаянно рвавшуюся с поводка Аделину. Вряд ли она по собственному почину пробралась в комнату. Арман не подозревал друга в предательстве. Все проще, банальное любопытство. Герцога бы тоже заинтересовало, если бы приятеля вызвали во дворец в такой час. В первый день года придворно отсыпались до вечера. Король почесал пальцем свежевыбритый подбородок и приказал «Сотри память, я доверяю Киру, но не настолько, чтобы делиться подобными вещами». Арман склонил голову в знак согласия и поднялся. Закатав рукава, он в упор уставился на притихшую призрачную леди. Заподозрив неладно, она снова сунула голову под мышку, Стала озираться в поисках укрытия. Яркая вспышка заставила присутствующих смежить веки. «Готово!» Герцог отпустил кончик веревки, и она словно хвост заструилась за Аделиной. Скрылась в толще стены. Через минуту-другую заклинание развеется. А если не успеет, пусть пославший призрака знает, что замысел раскусили. «А ведь хитро придумано!» Конрад намекал на покойную родственницу. «Чары пропускают даже мертвых особ королевской крови». «Надо бы их усовершенствовать!» Монарх протянул руку, и Арман без лишних просьб вложил в нее ключ. Родство родством, доверие доверием, но Конрад даже его не посвящал в тайны фамильной магии. Еще раз пообещав присмотреться к Маргарите, герцог прежним путем покинул королевские покои. За время их беседы дворец немного воспрянул от сна. Слуги убирали столы и конфетти, оттирали пятна от вина и сласти. Арман миновал их с каменным лицом и, легко сбежав по ступенькам, оказался в одном из дворов. Тут можно открыть портал. Ближе запрещено. Герцог колебался. Домой? В академию или вовсе Киру? Проверить, действительно ли он подослал Аделину. В итоге выбрал первое. Служанка наверняка уговорила Кристину прогуляться по магазинам. Несколько часов Арман мог наслаждаться блаженным одиночеством. Невеста вернулась вечером. Сквозь приоткрытую дверь кабинета герцог услышал ее смех. охотно оторвавшись от записей арман готовил к изданию монографию по магии он подошел к двери чтобы ее захлопнуть и заметил мелькнувшее платье кристины она тоже увидела его остановилась замолкла добрый вечер милорд с видом примерной школьницы кристина подошла к двери и потупив глаза сделал реферанс арман нахмурился и взялся за медную ручку когда девичья ладошка неожиданно перехватила ее нам нужно поговорить решительно заявила Кристина. Герцог заметил, что она переоделась и сменила прическу, стала чуточку лучше, хотя даже в самом шикарном платье Кристина не приставала быть чужой, навязанной невестой. «Проходите!» Смирившись, он настежь распахнул дверь. Ну вот, бестия отняла у него кабинет, последнее прибежище. Кристина быстро прошмыгнула внутрь, но садиться не стала. Настороженная зирая, словно мелкий зверек, она не выпускала из виду хищника Армана. «Ваше кольцо!» — на стол лёг фамильный перстень, который он передал служанке. «Оно мне больше не понадобится». «Фантазия закончилась или скупили все столичные лавки?» — усмехнулся герцог, но кольцо забрал. «Вовсе нет!» — вспыхнула Кристина. «Я всего лишь... Это компенсация за ваше поведение. Но я не затем пришла. Нам нужно заключить перемирие, узнать друг друга. Если уж свадьба — дело решённое!» Она с надеждой покосилась на Армана, но тот сокрушенно развел руками. Если бы мог, первым разорвал помолвку. «Так вот», — уже не столь бойко продолжила девушка. «Мне кажется, что дружеские отношения лучше вражды. Полностью разделяю ваше мнение», — кивнул герцог. «Именно поэтому прошу впредь не отвлекать меня по пустякам. Наши отношения по пунктам перечислены в брачном контракте. Ничего сверх. Не надо делать вид, будто я вам приятен». «Я не делаю вид! Я нормальной жизни хочу! Чурбан вы с короной!» В сердцах топнула ногой Кристина. «Как вы наследника получить собираетесь? Зажмете рот и изнасилуете?» Признаться об этом Арман пока не думал, но если надо, можно и так. «За двадцать лет что-нибудь придумаю. Или вы остынете. Что-нибудь еще?» Кристина промолчала и, обогнув стол, склонилась над обрывками очередной главы монографии. «Вас это не касается!» Герцог торопливо сгреб записи и убрал в стол. «Но почему?» — Кристина подняла на него по-детски большие удивленные глаза. «Я интересуюсь наукой, честно? Или вы решили, будто я из мести продам ваши записи другим магам?» «Наукой, значит?» У Армана родился план, как отомстить несносной девчонке за вторжение. Разве он с утра неясно выразился? Они чужие люди и навсегда ими останутся. «Тогда назовите мне шестой магический закон. Если вы собирались поступать в академию, обязаны его знать». Девушка в смущении кусала губы и, наконец, пролепетала. «Я не знаю, что и требовалось доказать», злорадно констатировал герцог. «На самом деле никакого шестого закона не существовало. Их было всего пять».